«Я сегодня жил не зря». «Я сегодня жил не зря» написал пару строк для тебя. Про то, как было, про то, как будет, и про то, что Господь тебя не забудет. Всё это лирика. Книга не учебник, книга жизнь. А жизнь всякая разная, бытовая, несуразная. Не сказка, не стишок в рифму, а просто ещё один день в работе. Может быть, кино посмотрю хорошее, а быть может, секс безумный будет. Тренировку проведу отличную, под холодный кипяток встану, благодать себе разбужу. Приготовлю блинчики для любимой, она их так обожает. Надо сегодня сделать себе приятное с разных сторон. Нужно сегодня улучшить качество, главное не перебрать. Нужно сделать всё правильно и прочувствовать все очучения для дальнейшей корреляции. Нужен сегодня самый лучший день. пораньше встать, осмотреться, набраться сил и сделать самый лучший день, несмотря ни на что. То, что было, всё исчезло, но всё равно приятно вспоминать, что было. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – вовремя умереть и не дать себе исчезнуть незаметно. Главное – умереть ещё при жизни. Главное – только успеть. И, возможно, сегодня самый главный бой. Сегодня постарайся быть хорошим, никого не бей, не матерись. Рано утром до рассвета стой ноги в реальность уебись. Всё, что просит быть тебя хорошим, требует внимания твоё. Всё, что низко, грубо и жестоко, обойди, оставь это говно. Практика, практика и ещё раз практика, как завещал великий Будда, То, чего уже достиг, шокирует и радует одновременно. Завтра будет или нет, а сегодня мне ответ. Но вчера вопрос о чём-то, но, ну, а может быть, и нет. Я сегодня не вчерашний, да и завтра никакой. Может быть, тогда сегодня я устрою выходной? Я сегодня буду плакать, я сегодня хохочу. Ну и, может быть, сегодня я влюбиться захочу. Я в моменте остро-нежно, Бога в центре ощущу. И признаюсь откровенно, я его ещё хочу». Счастье, когда ты просыпаешься с мыслью о практике, когда тебя радует ожидаемый процесс. Счастье, когда ты ложишься с чувством выполненных и перевыполненных оргазмов от практик. Ты стоишь под ледяным душем, и тебя колбасит от счастья. Ты медитируешь, и ум засыпает, и тебя накрывает от счастья. Разве нужен повод для счастья? Разве нужен ум для счастья? Кайф без причины в уме – признак наличия Бога в душе. Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят. Если тонуть, то в любви, если проспать – что в счастье. Сегодня встретил бабулю с надписью на футболке. Если хочешь меня, улыбнись. Ещё никогда не прилагал столько усилий, чтобы сохранить серьёзное выражение лица.